Односторонний взгляд на нашу Вселенную говорит о том, что вы не должны искать проблемы вдали от себя. Такие проблемы могут вообще никогда не возникнуть. Вместо этого займитесь волком, который гуляет у вас на скотном дворе. Те трудности, которые громоздятся снаружи, могут оказаться воображаемыми. Книга Асхар. Шамра. Часть 1, глава 4. Джессика ожидала Айдаха у окна своего кабинета. Это была уютная комната с мягкими диванами и старинными стульями. Не было никаких подвесных кресел, а светильники казались пришельцами из далеких эпох. Окно выходило в сад. Она услышала, как служанка открыла дверь, а потом — шаги Айдаха. Сначала по деревянному полу, потом по ковру. Джессика не повернула головы, продолжая смотреть на зеленую траву внутреннего двора. Надо подавить смятение, страх и волнение. Она глубоко вдохнула по методике Прана Бинду и почувствовала, как в ее душу вливается спокойствие. Солнце стояло почти в зените, в столбе света велась пыль. Между липами серебристо сверкала паутина. Ветви деревьев почти доставали до окна. В кабинете было прохладно, но за запечатанным окном стояла одуряющая жара. Замок Карина располагался в области стоячих болот, и вид зеленой травы двора был обманчив. Джессика слышала, что Айдаха остановился у нее за спиной. Женщина заговорила, не поворачивая головы. «Дар слова — это дар обмана и иллюзий, Дункан». «Зачем ты хочешь говорить мне слова?» И, возможно, выживет только один из нас», — ответил он. «И ты хочешь, чтобы я доложила о твоих героических усилиях на этом поприще?» Она обернулась, увидела, как спокойно он стоит, оглядывая ее своими металлическими глазами, по которым нельзя было определить направление взора. Как пустые эти искусственные глаза. «Донкан!» «Неужели ты так беспокоишься о своем месте в истории?» В ее голосе звучали обвиняющие нотки, и она вспомнила тот момент, когда впервые столкнулась с этим человеком. Он был тогда пьян, не говоря уже о том, что его представили к ней в качестве соглядатая. Его тогда раздирали два чувства долга. Правда, тогда это был живой Айдаха. Это было до того, как он стал к Холла. Теперь перед Джессикой стоял совершенно другой человек. Этот не страдает раздвоением личности, и никакие эмоции его не раздирают. Он доказал справедливость ее мнения улыбкой. У истории собственный суд, и она выносит свои независимые суждения, сказал он. Я сомневаюсь, что буду сильно переживать, когда история огласит мой приговор. Зачем ты здесь? спросила она. «По той же причине, что и вы», — ответила Айдаха. Ни одним движением не выдала Джессика той бури чувств, которые всколыхнули ее душу при этих простых словах. «Он действительно знает, зачем я здесь. Откуда?» «Об истинной цели моего пребывания здесь знает только Кханима». Неужели у Айдаха было достаточно данных для производства логических операций и вычислений? Это вполне возможно. Что, если он что-то сказал для того, чтобы ее выслали отсюда? Сделал бы он это, если бы знал об истинной цели прибытия в дом Карина. Он знает, что каждое движение, каждое слово наше просматривается и прослушивается Фарадном и его слугами. Дом Трейдесов находится на трудном перепутье. — заговорила она, — семья разделилась на враждующие партии. Ты был одним из самых верных людей моего герцога Дункан. И когда барон Харконан, «Давайте не будем говорить о бароне», — возразил Айдаха, — это было другое время, да и герцог ваш давно мертв. Не может ли она знать, что Пол догадался, что кровь Харконнонов течет в жилах от Рейдосов, — подумала Айдаха. Это был большой риск для Пола, но Дункан еще крепче привязался к нему после этого открытия. Такое доверие стоит дороже любых денег. Ведь Пол знал, что сделал барон Айдаха. «Дом Атрейдесов еще не мертв», — произнесла Джессика. «Что такое дом Атрейдесов?» — спросил Дункан. «Это вы? Или Алия? Кханима? Может быть, это люди, которые служат Атрейдесам?» Я смотрю на всех этих людей и вижу, что за их словами таится тяжкий, мучительный труд. Как могут они быть отрейдесами? Ваш сын правильно сказал. Муки и гонения преследуют тех, кто идет за мной. Я хочу нарушить эту традицию, моя госпожа». «Ты действительно переметнулся к Фарадну?» «Разве это не то же, что сделали и вы, моя госпожа?» «Разве вы не явились сюда для того, чтобы убедить Фарадна в том, что его женитьба на Кханеме решит все наши проблемы?» «Он и в самом деле так думает», — поразилась Джессика. «Или он говорит это только для вездесущих шпионов?» «Дом Атрейдесов всегда был исключительно сильно предан одной идее», — промолвила Джессика. «Мы всегда платили верностью за верность. Служение людям...» презрительно произнес Айдаха. «Ах, как часто я слышал эти слова от вашего герцога! Должно быть, ему не очень уютно лежать в могиле, моя госпожа. Неужели ты думаешь, что мы действительно столь низко пали? Моя госпожа, вы знаете, что есть фрименские мятежники — они называют себя маркграфами внутренней пустыни, — которые проклинают от Рейдосов и даже самого Муадиба. «Я слышала, как об этом говорил Фараден», — ответила Джессика, стараясь понять, куда клонит Айдаха. «Есть кое-что, кроме того, что говорит Фараден. Есть много больше того. Я лично слышал это проклятие. Вот оно. Да снизойдет на вас небесный огонь от Рейдесы». Да не будет у вас ни души, ни духа, ни тела, ни тени, ни магии, ни костей, ни волос, ни фраз, ни слов. Да не будет у вас могил, ни домов, ни нор, ни гробниц. Да не будет у вас ни садов, ни деревьев, ни кустов. Да не будет у вас ни воды, ни хлеба, ни света, ни огня. Да не будет у вас ни детей, ни семьи, ни наследников, ни племени. Да не будет у вас ни головы, ни рук, ни ног, ни ходьбы, ни семени. Да не будет для вас места ни на одной планете. Да не смогут ваши души восстать из бездны. Да не смогут они жить на земле. «Никогда не сможете вы оседлать шайху луда, но погибнете вы в мерзости, растерзают вас и разметают по лицу земли, и никогда дух ваш не войдет в свет славы и ныне, и пресно, и во веков». Такое вот проклятие, моя госпожа. Могли ли вы ожидать такой ненависти от фрименов? Они причисляют всех от Рейдосов. к проклятым от левой руки женщины Солнца, которая полна все всесожигающего пламени. Джессика содрогнулась. Айдаха воспроизвел проклятие с теми же интонациями, с которыми он их слышал. В этом не могло быть сомнений. Зачем он показывает это дому Карина? Она живо представила себе разъяренного Фримана, страшного в своем гневе, который стоит перед людьми своего племени и произносит перед ними древнее проклятие. «Зачем Айдаха надо, чтобы это слышал Фарадн?» «Это очень сильный аргумент в пользу женитьбы Фарадна на Кханиме», сказала Джессика. «Вы всегда смотрели на проблемы однобока», произнес Айдаха. «Кханима Фрименка. Она может выйти замуж только за такого человека, который не платит фай, то есть налога на защиту. Дом Карина потерял все свои доли в конникт». Они достались вашему сыну и его наследникам. Фарадон существует только с молчаливого попустительства от Рейдасов. Вы же помните, что сказал Герцог, когда водрузил на Аракисе свой флаг с ястребом: Здесь я стою, и здесь я останусь. Его кости лежат на Аракисе. И Фарадну тоже придется жить на Аракисе, да еще вместе со своими сордоукарами. Айдаха покачал головой, словно недоумевая, как вообще можно думать о таком мезальянсе. «Есть старая поговорка о том, что любую проблему можно очистить, как луковицу», произнесла Джессика ледяным тоном. «Как он смеет поучать меня таким покровительственным тоном? Если, конечно, это не представление для шпионов Фарадна. Как бы то ни было, я не могу представить себе, как Фримены и Сардоукары уживутся на Аракисе». сказал Айдаха. «Это слой, который невозможно счистить». Джессики не понравилась мысль, которую Дункан хотел внушить Фарадну и его советникам. Она резко запротестовала. А трейдесы пока еще диктуют законы империи. Не хочет ли Айдаха убедить Фарадна в том, что он может получить трон без помощи от трейдесов? «О да!» — язвительно воскликнул Айдаха. «Я чуть было не забыл». Законы от Рейдесов. Так, во всяком случае, переводят это словосочетание «жрицы золотого эликсира». Стоит мне только закрыть глаза, и я слышу слова незабвенного герцога. Настоящие состояния зарабатываются только насилием или угрозой его применения. Состояния валяются под ногами, так, кажется, пел об этом Гарни. Цель оправдывает средства. Я не перепутал поговорки. При этом неважно, направляется ли противнику кулак в виде легионов мятежных фриманов, дисциплинированных сардоукаров или в виде законов о трейдеса. Кулак в любом случае присутствует. Так что в этом случае шелуха не желает слезть с лука моя госпожа. Интересно только, какого кулака потребует Фараден? Что он делает, ужаснулась Джессика. Дом Карина раскусит наш диалог и будет злорадно над ним потешаться. «И так ты думаешь, что священники не разрешат к Ханеме выйти замуж за Фарадна?» Джессика запустила пробный шар, чтобы понять, в какое русло направляет их беседу Дункан. «Конечно! Боже упаси! Священники сделают все, что им прикажет Алия своим декретом. Скорее она сама выйдет замуж за Фарадна». «Не этого ли он в действительности хочет?» «Нет, моя госпожа», — сказала Айдаха, — «дело вовсе не в этом. Народ Империи не способен отличить правительство Атрейдосов от правительства Зверя Раббана. В Аракинских застенках каждый день умирают люди. Я покинул Аракис, потому что не могу больше своим мечом служить Атрейдосам ни одного часа. Неужели вы не понимаете, почему я прибыл сюда? О чем я вообще говорю?» Неужели не понимаете, почему я пришел к вам, ближайшая представительница трейдесов Империя атредосов предала герцога и его сына. Я любил вашу дочь, но наши пути разошлись. Если дело дойдет до этого, то я посоветую Фарадну принять руку к Ханемы или Алии, но только на его условиях. Ах, вот оно что. Он обставляет свой уход со службы от Рейдоса на почетных для себя условиях. Но как понять другие вещи, о которых он говорил, и которые могут сослужить ей неплохую службу, сделав за нее кое-какую работу? Она нахмурилась и посмотрела на Айдаха. «Ты что, не понимаешь, что шпионы записывают каждое наше слово?» «Шпионы!» — он широко улыбнулся. «Конечно!» Они подслушивают нас так же, как и я подслушивал бы на их месте. Вы так и не поняли, что моя верность стала несколько иной за последние несколько лет. В пустыне, особенно ночью, когда отовсюду грозит опасность, в голову лезут разные тяжелые мысли. Именно там ты слышал то самое проклятие? Да, это было в племени Аль-Куруба. По заданию проповедника я присоединился к ним, моя госпожа. Мы называли себя Зар Садус, то есть теми, кто отказался подчиниться священникам. Я здесь для того, чтобы сделать от Рейдеса формальное заявление. Я ухожу от вас, на территорию противника». Джессика внимательно разглядывала Айдаха, стремясь найти в его словах какой-то скрытый смысл или намек, но тщетно. Неужели он и вправду переметнулся к Фарадну? Она вспомнила Максиму Ордена Сестер. В делах человеческих не бывает длительного постоянства. Все эти дела развиваются по спирали, все дальше и дальше удаляясь от Центра. Если Айдаха действительно решил оставить знамена Трейдосов, то его поведение вполне объяснимо. Он ходил вокруг да около, но отметать возможность предательства полностью нельзя. Но зачем он подчеркнул, что выполнял задание проповедника? Мысли Джессики метались, и, обдумывая альтернативу, она решила, что ей надо было убить Айдаха. План, на который были возложены слишком большие надежды, был столь деликатен, что его нельзя было доверять каким бы то ни было случайностям. Никаким! Она осмотрела комнату и переместилась в позицию, удобную для нанесения смертельного удара. Я всегда считала, что нормализующий эффект Фофрелах был столпом нашего могущества, сказала она. Пусть помучается. Затем она сменила тему разговора: Совет Лансрада, Великих Домов, Региональные советы заседателей, все они заслуживают нашего, вам не удастся меня отвлечь. Айдаха подивился тому, насколько прозрачными стали ее действия. Неужели она так расслабилась в заточении, или ему удалось пробить стену ее гессеритской неуязвимости? Видимо, верно, последнее, но что-то произошло и с ней самой, она постарела. Айдаха стало грустно от того, что он понял, чем старые фриманы отличаются от новых. Это было очень малое различие, но оно было. Уход в небытие пустыни был уходом чего-то очень дорогого. Он не мог бы описать эти чувства точно так же, как не мог он описать того, что произошло с леди Джессикой. Она уставилась на Айдаха не в силах скрыть ни своего изумления, ни своей реакции. Как легко он читает ее мысли. «Вы не убьете меня», — сказал он. Дункан использовал для этого старинное фриманское предупреждение: "Не бросайте свою кровь на мой нож". Я стал почти прирожденным фриманом, подумал он при этом. Прихотлива линия судьбы, заставившая его глубоко воспринять обычаи планеты, приютившей его на вторую жизнь. Я думаю, что тебе лучше уйти, сказала она. «Я не уйду до тех пор, пока вы не примете мое прошение об отставке со службы от Рейдоса». «Я его приняла!» — выкрикнула Джессика. Только после того, как слова были сказаны, она поняла, сколь многое было построено в этой перепалке на чистых рефлексах. Нужно время, чтобы осмыслить и взвесить все происшедшее. Как мог Айдаха понять, что она собирается делать?» Она не верила, что он может с помощью специи пронзать время. Айдах пятился от Джессики до тех пор, пока не уперся спиной в дверь. Он поклонился. «Я еще раз, последний раз назову вас моей госпожой. Я посоветую Фарадну выслать вас на Уалах. Аккуратно и быстро, в первый же подходящий момент. Вы слишком опасная игрушка, чтобы держать вас рядом. хотя я не думаю, что она относится к вам как к игрушке. Вы работаете на Орден Сестер, а не на трейдесов. Я сомневаюсь, что вы вообще когда-нибудь служили интересам Атрейдосов. Вы, ведьмы, проникаете в слишком темные глубины, чтобы вам мог доверять простой смертный». «Хола, считающий себя простым смертным», — язвительно отозвалась Джессика. «По сравнению с вами». сказал он. «Уходи!» — приказала Джессика. «Я только этого и хочу!» Он выскользнул из двери, пройдя мимо служанки, бросившей на него любопытствующий взгляд. Она, очевидно, подслушала их разговор. «Сделано!» — подумал он. «Этот разговор можно прочитать только одним способом».